Глава 13. Рынок. Привет от людей без штрих-кодов. Среда после обеда. Чтобы проследить промышленную пищевую цепь на основе кукурузы, мне потребовалось проехать несколько тысяч миль от полей Джорджа Нейлера в штате Айова и от кормочных площадок и мясокомбинатов в Канзасе, через множество других предприятий пищевой промышленности к конечной цели. Макдональдс в округе Марин, штат Калифорния. После этого меня не удивляет информация о том, что темпичный компонент питания, прежде чем попасть на тарелку американца, проделывает путешествие протяженностью около полутора тысяч миль, то есть 2400 километров. Часто этот компонент путешествует на большие расстояния и в более широких международных масштабах, чем сам едок. В сравнении с этим пищевая цепь на базе травы, которая началась в штате Вирджиния, при всей своей сложности, оказалась на удивление короткой. Я проследил большую её часть, не покидая фермы Салатинов. Работа фермеров в Вирджинии была сложнее и многограннее, чем в штате Айова. Переработка цыплят versus посадка кукурузы. Но работы для детектива в первом случае было меньше. Всё, что ему нужно было сделать, это проследить, как проходит пищевая цепь на основе травы вдоль различных маркетинговых путей, связывающих пастбища Джоэла с тарелками его клиентов. Вы помните, почему я впервые приехал на ферму Полифейс? Потому что Джоэл отказался выслать мне стейк почтой FedEx. Так он дал мне понять, что его концепция устойчивости не ограничивается сельскохозяйственной техникой или методами переработки, а распространяется на всю длину пищевой цепи. Джоэл имел бы больше шансов продать свою говядину компании Whole Foods, не говоря уже о Walmart, если бы кормил своих коров не травой, а зерном, куриным помётом и румензином. С его точки зрения, все эти компоненты корма являются характерными признаками промышленного животноводства. Продукцию фермы Polyface не перевозят на большие расстояния, не продают в супермаркетах, не поставляют оптом. Все 300 цыплят, которых мы переработали в среду утром, будут съедены в местах, которые отстоят от фермы на несколько десятков миль, до 200 км, в крайнем случае, на день езды на машине. Сначала я думал, что основная причина, по которой Джоэл делает свою пищевую цепь столь короткой, лежит в экологической плоскости. Я полагал, что он стремится сберечь часть ископаемого топлива, которое американцы в громадных количествах сжигают при перемещении своих продуктов по всей стране, а сегодня всё чаще и по всему миру. Но оказалось, что Джоэл стремится сохранить нечто большее, чем энергия. Сейчас цыплёнок, стейк, ветчина, коробка яиц могут добраться от фермы Polyface до тарелки едока по пяти каналам. Это прямые продажи в магазине и ферме. фермерские рынки, городские клубы покупателей, несколько небольших магазинов в Стонттоне и наконец грузовик Арта, брата Джойла, который развозит продукцию по местным ресторанам каждый четверг. Любой из этих каналов кажется сам по себе весьма скромным, но вместе они составляют артерии расцветающей местной отрасли производства продуктов питания. Джойл считает, что существование такой отрасли является необходимым условием для выживания его варианта сельского хозяйства и сельского сообщества, не говоря уже о реформе всей глобальной продовольственной системы. По мнению Джойла, такая реформа начинается с людей, идущих на неудобства и дополнительные расходы, но делающих покупки непосредственно у фермеров, то есть реализующих маркетинг отношений, как он это называет. По его мнению, единственная гарантия результативности такой системы это возможность у покупателей и продавцов посмотреть в глаза друг другу, что обычно мало кто из нас делает. Вы не находите странным, что люди тщательно выбирают механика или застройщика, но им всё равно, кто готовит для них пищу. Джел часто говорит, что ферма это его служение, и действительно, он проповедует свои взгляды примерно четырём сотням постоянных клиентов. Каждую весну он рассылает всем длиннейшее пылкое письмо, написанное через один интервал, которое даже наркоман на от фастфуда может убедить в том, что покупка выпасных бройлеров с фермы Polyface зачтётся им как акт искупления социальных, экологических, пищевых и политических грехов. Привет вам от людей без штрих-кодов. Так Джоэл начал недавно своё официальное письмо. За этим приветствием Следовал написанный высоким штилем плач пророка Иеремии, в котором автор обличал нашу оторванную от земли, многонациональную, глобальную, корпоративную, ориентированную на технологию, гламурную систему питания с её концентрационными лагерями, промышленными комплексами по производству фекалий. Замечу, что нагромождение большого числа эпитетов это фирменный знак стиля Джойла. В своих пророчествах он мрачно предупреждает, что правительство и его братва из большой продуктовой системы, эксплуатируя опасения по поводу биотерроризма, зарегулировали мелких производителей продуктов питания до того, что они уходят из бизнеса, и убеждает своих клиентов: в эти дни всеобщей паранойи и истерии оставайтесь с фермой Polyface. Как и любая хорошая и ремида Бледж Джойла в конце концов переходит от отчаяния к надежде. Стремление души человеческой насладиться ароматом цветка, приласкать свинку или получить удовольствие от еды с именем сейчас сильно, как никогда. После этого автор переходит к более практическим вопросам. Обсуждает цены этого года, подчёркивает первостепенное значение отправки бланков заказов и призывает вовремя забирать заказанных цыплят. Я видел несколько человек из числа прихожан фермы Polyface в среду днём, а затем снова повстречался с ними в пятницу, когда они пришли забирать заказанных свежих кур. Это были на удивление разные люди: школьный учитель, несколько пенсионеров, молодая мама с парой белобрысых близнецов, механик, оперный певец, производитель мебели, женщина, которая работала на заводе металлоконструкций в Стонтоне. Они были готовы платить за продукты полей фаз дороже, чем в супермаркете, а во многих случаях провести более часа за рулём, колеся по сложному, хотя и живописному переплетению дорог округа, чтобы получить эти продукты. Но никто и никогда не перепутал бы этих людей с богатыми городскими гурманами, которых все считают главными потребителями на рынке органических продуктов и пищи ручной работы. В этой группе было много людей в одежде из полиэстера, А на стоянке Chevrolet привалировали над Volvo. Так ради чего именно они проделали свой путь на ферму за покупками? Я записал некоторые из комментариев. Это курица из моего детства. У неё на самом деле вкус курицы. Я просто больше не доверяю мясу из супермаркета. Эти яйца просто сами подпрыгивают и бросаются вам в лицо. Где хотите ищите, свежее кур не найдёте. Всё это мясо от счастливых животных. Я знаю это, потому что видел их. Я приезжаю за 150 миль, чтобы купить здесь чистое мясо для своей семьи. Ну, это очень просто. Я доверяю Салотиным больше, чем Walmart. И мне нравится, что мои деньги не уходят из города. Другими словами, я услышал ту же смесь из страхов, наслаждений и воспоминаний о еде, которая определяет развитие органической пищевой промышленности в последние 20 лет. Это и удовольствие, которое получают многие клиенты Polyphase от того, что могут провести немного времени на ферме, поболтать на крыльце с салатинами и полюбоваться сельскими видами по дороге сюда. Для некоторых людей мощным стимулом является знакомство с первоисточником их пищи. Что касается самого фермера, то продажи на месте позволяют ему вернуть 92 цента из каждого доллара, который тратит на еду потребитель. Сейчас эти деньги, как правило, оказываются в карманах переработчиков, посредников и розничных торговцев. Позже в тот же день Джоэл и я предприняли долгую поездку к месту под названием Монета, расположенному в южной части долины Шинандоа. Джоэл хотел, чтобы я обязательно встретился с бивом Эглстоном. Его компания Eco-Friendly Foods, состоящая из одного человека, демонстрирует ещё один путь, по которому еда с фермы Polyface попадает к потребителям. Эглстон, бывший фермер, занимавшийся луговодством и животноводством, обнаружил, что у него лучше получается маркетинг продуктов питания, нежели их производство. Сегодня он продаёт мясо и яйца от Polyface в своих киосках на фермерских рынках в Вашингтоне, округ Колумбия. По дороге мы с Джойлом говорили о растущем движении за потребление местных продуктов питания, о проблемах, с которыми это движение сталкивается, и о таких неприятных материях, как цены. Я спросил Джойла, как он отвечает на обвинения в том, что продукты у него дороже и, значит, по сути своей, являются элитарными. Отвечая, что я такого рода аргументы не принимаю. Но, во-первых, с кем вы встречались на ферме сегодня утром? Это кто? Избранные? Элита? Нет, мы продаём наши продукты всем. Во-вторых, всякий раз, когда я слышу, как люди говорят, что чистая еда дорогая, я им говорю: "На самом деле, это самая дешёвая еда, которую вы можете купить". Тут они спрашивают: "Как так?" Тогда я объясняю, что в цене наших продуктов отражены все затраты. Другие производители не включают в цену стоимость загрязнения воды, устойчивость к антибиотикам, пищевые отравления, субсидии на сельское хозяйство, добычу нефти и воды. Все эти скрытые расходы перекладываются на окружающую среду и на налогоплательщиков, из-за чего дешёвая еда и кажется дешёвой. Так что говорю я им, выбор у вас простой: или покупать продукты по цене, которая определена честно, или по цене безответственности. Джойл напомнил мне, что мясо с его фермы Было бы значительно дешевле, если бы не правительственные постановления и, как следствие, высокая стоимость переработки. Значительно – это значит дешевле, по крайней мере, на 1 доллар за фунт. Если бы мы смогли хотя бы выровнять игровое поле, то есть убрать регулирующие правила и субсидии, смогли учесть, как дорого обходится здравоохранению и экологии дешевая еда, то мы бы конкурировали по цене с кем угодно. Джоэл прав. Дешёвые продукты питания промышленного производства нередко субсидируются таким образом, что их цена в супермаркете не отражает их реальную стоимость. И пока будут оставаться прежние правила, регулирующие систему питания, органические продукты будут стоить дороже, чем некоторые могут себе позволить. Правда, для большинства из нас эта история совсем не так проста, как кажется на первый взгляд. Как общество Мы американцы тратим на еду лишь часть нашего располагаемого дохода, то есть дохода, остающегося после уплаты налогов. Эта часть меняется. Сейчас она равна примерно 1/10, а в 1950-е годы составляла 1/5. Что важно, в настоящее время американец в процентах от располагаемого дохода тратит на еду меньше, чем житель любой другой промышленно развитой страны. Более того, похоже, мы тратим на еду меньше, чем кто-либо и когда-либо в мировой истории. О чём это говорит? О том, что если бы у нас был выбор, то многие из нас могли бы позволить себе тратить на продукты питания больше средств, чем тратят сейчас. В конце концов, не только представители элиты в последние годы нашли дополнительные 50 или 100 долларов в месяц на мобильную связь, Сотовые телефоны сегодня есть у половины американцев, включая детей, или телевидение, за которое платят сегодня примерно 90% всех американских семей. Другой бывший свободный ресурс, за который более половины из нас с радостью платят, это вода. Так почему мы не желаем платить больше за продукты питания, выбирая между доступностью и приоритетностью? При существующем положении вещей, Joel и другие производители продуктов ручной работы конкурируют с промышленными производствами не по цене, а А по качеству, как ни странно, в области питания эта идея до сих пор кажется новой. Когда человек подъезжает к ферме на BMW и спрашивает меня, почему наши яйца стоят дороже, чем ну, во-первых, я стараюсь не злиться. Правда, если говорить откровенно, я считаю, что любой горожанин, который думает, что я, фермер, не заслуживаю зарплаты белых воротничков, не заслуживает и моих особых продуктов. Пусть ест и коле. кишечную палочку. Но гостю я, конечно, такого не скажу. Вместо этого я смотрю на его машину и говорю: "Сэр, я вижу, вы цените качество и готовы платить за него. То же и с нашими продуктами. Вы получаете ровно то, за что заплатили. Почему из правила соответствует цены качеству, мы делаем единственное исключение для еды. Промышленное сельское хозяйство выросло из стандартизации. Вот оно и бомбардирует нас информацией о том, что свинина – это просто свинина, любая курица – это всего лишь курица, а яйца – они и есть яйца. Мы-то знаем, что на самом деле это не может быть правдой. Но почему-то в Америке принято считать, что одно яйцо не может быть питательнее и вкуснее другого. Тут Джоэл вспомнил лозунг местной сети супермаркетов. Мы производим много, а продаем дешево. We pile it high and sell it cheap. И заметил. Ну, разве какой-то другой бизнес когда-нибудь будет продавать товары таким образом? Действительно, если задуматься, то кажется странным, что такая важная для нашего здоровья и общего благосостояния вещь, как еда, часто рассматривается исключительно с точки зрения цены. В этом смысле маркетинг отношений идёт гораздо дальше и предоставляет, кроме цены, много другой значимой информации, которая позволяет путешествовать вверх и вниз по пищевой цепи. Среди этой информации есть тексты и числа, показатели количественные и качественные. В общем, это скорее ценности, чем цены. При таком подходе люди сразу начинают принимать решения о покупке, движимые другими факторами, не стоимостью. Но в остальном продуктовом мире вместо историй о том, как родилась наша еда, её сопровождают штрих-коды, столь же безликие и непостижимые, как и сама промышленная пищевая цепь. Можно сказать, что штрих-код – это яркий символ почти полной непрозрачности такой цепи. Впрочем, штрих-код не всегда замывает и упрощает информацию. Так, в некоторых датских супермаркетах проводится эксперимент с добавлением на упаковки мяса второго штрих-кода. При сканировании последнего в киоске, находящемся в магазине, на монитор выводится изображение фермы, где было выращено мясо, а также подробная информация о генетике конкретного животного, его корме, лекарствах, которые ему давали, дате убоя и тому подобное. В наших супермаркетах большая часть мяса просто не выдержит такой степени прозрачности. Если штрих-код на типичном пакете со свиными отбивными выдаст фотографию животноводческого комплекса, а также информацию о корме и лекарствах для данной свини, то такие отбивные точно никто не купит. Наша система производства продовольствия другая. Она зависит от потребителей, которые не знают о товаре ничего, кроме цены, которую им высвечивает сканер на кассе. Дешевизна и неинформированность являются взаимодополняющими. А если вас не волнует, кто за производитель находится на том конце пищевой цепи, то отсюда остаётся лишь шаг до недобросовестности этого производителя. По крайней мере, до взаимного равнодушия производителя и потребителя. Что касается мировой экономики, то она просто не может гладко функционировать без созданной ей стены невежества и равнодушия. Именно поэтому правила мировой торговли строго запрещают продукты, сопровождаемые даже самыми простыми историями их появления на свет, надписями типа «при вылове этого тунца дельфины не пострадали» или «убиты с соблюдением правил ветеринарной этики». Ведь в них содержится какая-никакая, а информация о том, как продукты были произведены. а это противоречит самой логике промышленного производства. Со своей стороны Джоэл мог бы попытаться в обозримом будущем построить местную экономику, в которой штрих-коды вообще будут не нужны. А может быть он просто улучшил бы их и использовал какую-нибудь новую технологию, чтобы сделать маркировку нынешней производственной цепочки более ясной и информативной? Размышляя над этими материями, Я вдруг понял, что в рамках его пасторально-аграрного подхода вряд ли удастся справиться с тем фактом, что многие из нас живут в больших городах, далёких от тех мест, где производится наша пища и где есть возможность развивать маркетинг отношений. Действительно, когда я спросил Джоэла, как вписывается в его видение местной пищевой экономики такое место, как Нью-Йорк, он убил меня своим ответом. А что нам Нью-Йорк? Что в нём хорошего? Тут я понял, что если у представлений Джоэла о постиндустриальной пищевой цепи и есть темная сторона, то это глубокая антипатия к городам, которая в этой стране нередко находится в тени сельского популизма. Я начал наседать на него, пытаясь понять, как быть с Нью-Йорком. Пусть даже это прибежище всего самого гибельного и беззаконного, но оно существует и просит есть. Он милостиво позволил существовать фермерским рынкам и сельскому хозяйству при поддержке местных сообществ. При реализации последней схемы клиенты подписываются на продукцию фермы, заплатив несколько сотен долларов в начале сезона вегетации в обмен на еженедельное поступление коробок с продукцией в течение всего лета. По мнению Джойла, для горожан это хороший способ установить связи с удалёнными фермерами. Размышляя над предложенной схемой активных прямых обменов, я подумал, Какая же глубокая пропасть в смысле культуры и опыта иногда разделяет нас с Джойлом. И в то же время, какой крепкий мост можно построить через эту пропасть, если по-настоящему озаботиться вопросами питания. Иногда, но не всегда, ибо антипатия и непонимание между городом и селом по-прежнему очень глубоки, причём по вине обоих участников противостояния. Когда-то я направил в Полифейс некую даму, которая вела кулинарную колонку в газете одного крупного города. В день возвращения она, страшно недовольная, позвонила мне и долго рассказывала среди каких чуждых по духу людей ей пришлось провести день в свупе. Вы бы хоть предупредили меня, что у них над входной дверью висит ихтис, монограмма имени Иисуса Христа. Мы с Джоэлом прибыли в офис Бева во второй половине дня. Нас встретил жилистый голубоглазый мужчина лет 40 в шортах и бейсболке Polyface, который выпаливал по тысяче слов в минуту. По дороге Джоэл объяснил мне, что сейчас БФ работает под сильным финансовым давлением. Чтобы построить небольшой завод по переработке мяса, он заложил семейную ферму. Опыт работы на фермерских рынках убедил его в том, что спрос на высококачественное мясо будет расти, но поставки ограничивала нехватка малых перерабатывающих предприятий, работающих с фермерами-луговодами этого штата. И тогда он решил построить один такой заводик сам. У Бева уже приближались сроки выплат по кредитам, А Министерство сельского хозяйства США всё колебалось разрешать ему открывать мясоперерабатывающий завод или нет. Наконец он собрал все необходимые разрешения, нанял персонал и начал забой животных. Но тут Минсельхоз вдруг отозвал с завода своего инспектора, чем по существу закрыл производство. Они объяснили это тем, что беф не перерабатывал достаточно быстро нужное количество животных и потому не окупал время работы инспектора. Иными словами, производство бефа не было достаточно индустриальным, каковым по задумке фермера оно и не должно было быть. Видимо, Джоэл хотел, чтобы я увидел, в каком затруднительном положении оказался беф. Это должно было стать ещё одним подтверждением его тезиса о том, что правительство чинит препятствия на пути развития альтернативной системы питания. В связи с этим следует заметить, что несмотря на неприятности, беф на визитной карточке фигурировало его полное имя. Beverly P. Eagleston IV не потерял чувства юмора, склонности к плохим каламбурам и высокой скорости речи. Когда я сказал ему, что пробуду на ферме всю неделю, он предупредил меня: "Свяжешься с Джоэлом, будешь ездить на одной машине по очереди и заработаешь все хвори, какие могут быть у старпёра". Джоэл полагает, что Бев самый остроумный человек среди живущих в нашем мире. Он также горячо хочет, чтобы Бев добился успеха и отдаёт ему на реализацию продукцию с Полифейс на 1000 долларов, чтобы помочь продержаться на плаву, пока он бьётся с бюрократами. Бев устроил для нас экскурсию по своему новому перерабатывающему заводу. Это был блестящий нержавейкой и белой плиткой новенький объект стоимостью миллион долларов, построенный в строгом соответствии с правилами Минсельхоза. Но он простаивал. После этого мы направились в припаркованный за заводом вагончик, в котором жил Бев, питавшийся, похоже, только картофельными чипсами и содовой с кофеином. Каждые выходные он уезжал на грузовике за 300 миль в Вашингтон с продуктами с фермы Джойла и других фермеров-луговодов со всей Вирджинии. Я задал ему вопрос о том, как продаётся на фермерских рынках мясо, выращенное на траве, точнее, о том, что заставляет людей платить за него лишние деньги. Тот, кто скажет, где живёт, без покупки не уйдёт, ответил на это беф. На это есть море причин, а у тебя 3 секунды, чтобы понять, с какой из них человек пришёл. Жестокое обращение с животными, пестициды, питательность, вкус. Джойл рассказывал мне, что беф прирождённый продавец. Он может продать лосям вешалку для шляп. Действительно, было не трудно представить, как он мастерски работает в субботу в толпе, задевая своими речёвками в душих людей струны страха, удовольствия и здоровья. Как он постоянно предлагает бесплатные обжаренные кусочки, приправляя их фирменной скорговоркой. Эту еду надо тем есть, у кого аллергия на шёлк и на шерсть, продолжал выдавать образчики своего творчества Бев. Нет здесь бешенства коровьего, покупаем на здоровье. Не многие фермеры способны на такое рыночное творчество. На самом деле, многие фермеры и стали фермерами именно потому, что не хотели делать ничего подобного. Они предпочитают работать с животными или растениями. а не с толпой незнакомых людей. Для этих фермеров прямой маркетинг отношений – неприемлемый вариант, поэтому они рады, что кто-то вроде Бева будет работать вместо них на фермерском рынке, даже если ему придется отдавать за это по 6 центов с каждого полученного доллара. Это все равно намного лучше, чем обращаться к оптовикам. Сидя в трейлере за крошечным кухонным столом, уставленным банками с содовой, Бев и Джоэл долго говорили об экономике продажи продуктов питания на местном уровне. Джойл рассказал, что киоск на фермерском рынке был наименее прибыльным его предприятием, поэтому он ушёл оттуда несколько лет назад. При этом сами фермерские рынки испытывают в последние годы настоящий расцвет. 10 лет назад их здесь было 1755. Сегодня 3137. Джойл в поисках рынка сбыта продвинулся ещё дальше и вышел на городские клубы покупателей. Эта схема, с которой я не был знаком, выглядит так: Несколько семей объединяются в группу и один-два раза в месяц размещают на ферме большой заказ. Организатор использует свой дом как перевалочную базу, как правило, в обмен на бесплатный продукт. Размеры заказов делают их доставку выгодными для фермера. Так Джоэл иногда отвозит их даже на Атлантическое побережье, в Верджиния-Бич или в Бетисду. Это полдня езды. Сегодня именно городские клубы покупателей являются для Joylo самым быстрорастущим сегментом рынка. Кто все эти покупатели? В случае Joylo это в основном молодые мамы, обеспокоенные здоровьем своих детей. Многие из них вышли из сообщества сторонников домашнего обучения, люди, которые уже один раз отвергли мейнстрим или из организации под названием Фонд Уэстона Прайса. Доктор Уэстон Прайс, стоматолог В 1930-е годы задался вопросом, почему у представителей отдельных примитивных племён зубы и здоровье в целом гораздо лучше, чем у людей, живущих в промышленно развитых странах. Он путешествовал по всему миру, исследуя диеты самых здоровых, самых долгоживущих слоёв населения, и нашёл таки в них некоторый общий знаменатель. Оказывается, они ели много мяса и жиров из диких или выпасных животных, непастеризованные молочные продукты. необработанные цельные зёрна, продукты, сохраняемые путём ферментации. Сегодня фонд, которым управляет диетолог и автор книг по кулинарии Салли Феллон, пропагандирует эти традиционные диеты в книгах и на конференциях, а также на своём веб-сайте, где Джойл стал одним из часто цитируемых производителей. По мнению Джойла, красота интернета заключается в том, что он позволяет единомышленникам найти свои племена, а потом эти племена находят свой путь к нам. И всё без затрат на маркетинг или интернет-магазины. Сайт itwild.com, пропагандирующий преимущества мяса и молочных продуктов от опасных животных, это ещё один путь, приводящий потребителей на ферму Polyface. "Ещё никогда людям не было так просто уйти из мейнстрима", говорит Джоэл. "Неприятие, уход это ключевые слова для Джоэла". Он считает, что было бы роковой ошибкой пытаться продавать связанный, целостный, одушевлённый продукт через западную упрощённую Уолл-стритовскую схему продаж. Думаю, он имеет в виду продавать whole foods. Вместе с тем, для Джойла и Бева не существует больших различий между Whole Foods и Walmart. Обе эти сети являются частью растущей глобализированной экономики, которая превращает в товар всё, к чему прикасается. Эта гидра простирает свои щупальца в тот уголок мира, где можно дешевле всего произвести еду, а затем транспортирует её туда, где её можно продать по самой высокой цене. Позже в разговоре Джоэл спросил Бева и меня: "Видели ли мы новую колонку Алана Нейшена в журнале Stockman Grass Farmer, луговое животноводство?" Там он пишет о кустарных экономиках, artisanal economics. Опираясь на теорию Майкла Портера, профессора Гарвардской школы бизнеса, Nation проводит различия между промышленными и кустарными предприятиями и показывает, почему так редко удаётся сочетать эти два режима производства. Промышленные фермеры, поясняет он, вовлечены в бизнес по продаже товаров, в котором единственной жизнеспособной конкурентной стратегией является производство с наименьшими затратами. Для любого промышленного производителя классический способ снижения затрат на производство состоит в замещении капиталовложений трудом. Как это делается? Производитель вкладывает капитал, привлекает новые технологии, энергию ископаемого топлива и квалифицированную рабочую силу, а затем наращивает производство в новых масштабах, чтобы компенсировать сокращение прибыли. Таким образом, в товарном бизнесе производитель должен становиться всё крупнее и продавать свою продукцию всё дешевле, иначе его сомнут конкуренты, которые как раз так и поступают. Нейшн противопоставляет этой индустриальной модели и ее полную противоположность, которую он называет «кустарное производство». Для кустаря конкурентная стратегия состоит не в том, чтобы продавать что-то дешевле, а в том, чтобы продавать что-то особенное. Подчеркивая, что производительность и прибыль – это совершенно разные понятия, Нейшн утверждает, что даже небольшой производитель может быть прибыльным. Важно, чтобы он продавал эксклюзивный продукт и снижал расходы на его производство. При этом кустарная модель будет работать только до тех пор, пока не попытается в каком-то отношении подоржать промышленной. При кустарном производстве не нужно пытаться разменивать капитал на квалифицированную рабочую силу. Не нужно расти ради роста. Не стоит стремиться к достижению единообразия продукции. Напротив, главные козли кустаря гибкость, изменчивость и сезонность. Не нужно вкладывать капитал для покорения общенациональных рынков. Скорее стоит сосредоточиться на местных рынках и операция не на рекламу, а на репутацию и передачу информации из уст в уста. Наконец, кустарное производство должно в максимальной степени использовать свободную солнечную энергию, а не дорогостоящее ископаемое топливо. Сегодня самая большая проблема альтернативного сельского хозяйства состоит в том, пишет Nation. что оно стремится брать какие-то элементы своей структуры от промышленной модели, а что-то от модели кустарной. Такой гибрид работать не будет. В результате вы заимствуете худшее из обоих миров. Между прочим, эта колонка Нейшона помогла Джоэлу понять, почему его бройлерный бизнес оказался более выгодным, чем производство говядины или свинины. Дело в том, что переработка кур давала продукт, который был кустарным от начала и до конца. А говядину и свинину приходилось пропускать через промышленный мясокомбинат, что приводило к увеличению затрат и сокращению прибыли фермера. Нет необходимости говорить, что теория Porter Rationality объясняла и нынешние неприятности Бева. Он построил кустарный мясоперерабатывающий заводик, предназначенный для нестандартного процесса гуманной и аккуратной переработки выпасного скота в количестве нескольких дюжин животных в день. Но его кустарное предприятие вынуждено соответствовать нормативной базе Министерства сельского хозяйства США, которая основана на промышленной модели. На самом деле, она была создана в ответ на злоупотребления, описанные в романе Эптона Синглера Джунгли The Jungle. Федеральный регулирующий режим Разработан специально для большой бойни, на которой работают неквалифицированные и равнодушные рабочие, способные забить и разделать в час до 400 животных, выращенных на откормочных площадках. При подобных объемах операций можно легко покрыть расходы на специализированный туалет для инспектора либо сложное оборудование для паровой дезинфекции или облучения, туш, которое предположительно содержит и коле. Все эти спецификации и дорогостоящие технологии неявно предполагают, что перерабатываемые животные живут в грязи и едят кукурузу, а не траву. Промышленный перерабатывающий комбинат, где встретил свой конец 534-й, может взять одного бычка с бойни и преобразовать его в коробку с говядиной примерно за 50 долларов. Но переработка такого же бычка на кустарном производстве будет стоить почти в 10 раз дороже. На заводе Кибело сталкиваются промышленная и кустарная экономики, и, к сожалению, не трудно догадаться, какая из них в итоге побеждает.